Вечер взморья, вздохи ветра, Величавый возглас волн, близко буря, В берег бьется чуждый чарм, черный челн, Чуждый чистым чарм счастья, челн томления, челн тревог. Бросил берег, бьется с бурей, Ищет светлых снов чертог, Мчится взморьем, мчится морем, Отдаваясь воле вон. Месяц матовый взирает, Месяц горькой грусти полн. Умер вечер, ночь чернеет, Ропщит море, мрак растет. Челн томленьей тьмой охвачен, Буря воет в без него.